Глава 13, 24 ноября 2016 года. 14.10. Поход в пиццерию вчетвером мало чем отличался от предыдущего. Игорь был молчалив, как всегда, даже Сёмке не удалось разговорить его в присутствии Влада. Можно было надеяться, что сегодня они хотя бы съедят заказанное. Но Влад решил взять на одну пиццу больше, а Игорь ел не так уж много, поэтому та осталась нетронутой. Так что домой Юля возвращалась снова с коробкой в руках, на содержимое которой у Семки, судя по его заявлениям, были большие планы. Выходя из лифта, он как раз смешил их с Владом рассказом о том, что будет есть пиццу сегодня на ужин и завтра на завтрак, а потом и на обед. «Деточка, а ты не лопнешь», — подразнила Юля. «Может, с мамой хотя бы поделишься». Ответить на провокационный вопрос Семка не успел, Они вошли в общий коридор, посреди которого застыла в ожидании галка со смартфоном в руках. Едва увидев Юлю, она воскликнула. «Ага, я же говорила, что это она, и звонить не пришлось. Владислав Сергеевич, мой вам пламенный привет. Мелочь?» — добавила, подмигнув Сёмке. «Тебе тоже?» «Я не мелочь», — обиделся тот. «Мне уже восемь». Галка проигнорировала его возмущение, заметив удивленный взгляд Юли, направленный на подпирающего стену рядом с ее дверью Алекса. Вот так день встреч. «Юль, ты же знакома с Алексом, верно?» Как ни в чем не бывало, уточнила Галка. «Да», — настороженно отозвалась Юля. «Но я думала, что вы не знакомы». «Мы познакомились сегодня», — объяснил Алекс, криво улыбаясь. «Галка рассказала мне про куклу, которая пришла к тебе ночью. Я хотел бы снять ее и тебя для моего нового ролика про Радугу». «Ух ты! Нас снимут в кино?» — обрадовался Семка. «Нет, не снимут», — буркнула в ответ Юля, возмущенно глядя на подругу. «Я не снимаюсь в дурацких роликах». «Ладно, я, наверное, пойду. Не буду вам мешать». Едва сдерживая смех, сообщил Влад. И неожиданно приобнял Юлю за талию, легонько коснулся губами ее виска. Или, скорее, он собирался коснуться виска, но немного не рассчитал разницу в росте и поцелуй пришелся чуть выше. Юля едва не выронила коробку, рискуя получить истерику Семки, но вовремя взяла себя в руки, услышав тихий шепот Влада. 2008. Это напомнило ей, что подробности тех событий можно попытаться выяснить у Алекса. Влад прошел к своей двери, не забыв попрощаться с Сёмкой и быстро исчез за нею. Галка проводила его взглядом, после чего выразительно уставилась на Юлю, что красноречиво давало понять, она заметила только фальшивый поцелуй. Значит, Алекс, стоявший чуть дальше, точно не мог слышать шепот. «Это не займет много времени», — заявил тот, отталкиваясь от стены, когда в коридоре их осталось четверо. «Просто расскажешь на камеру, что произошло ночью и как вы потом нашли куклу на пороге. И все. Если хочешь, я не буду указывать твою фамилию в ролике, только имя. Это, конечно, очень мне поможет, если его увидит кто-то из знакомых». Фыркнула Юля, подталкивая Сёмку к двери, пытаясь обогнуть и Галку, и Алекса. Коробку спицы она от греха подальше отдала брату, чтобы не уронить, отпирая дверь. «Пусть сам смотрит за своим сокровищем». «Лучше расскажи мне, что там за треш случился в лагере в 2008-м?» Что-то твой прошлый репортаж не уточняет этот момент. «А тебе любопытно?» — ухмыльнулся Алекс, снова приваливаясь к стене плечом. «Знаешь, многим было любопытно. Это была специальная затравка, чтобы зацепить на следующее видео». «И ты ждал больше года, чтобы удовлетворить любопытство зрителей?» — усомнилась Юля. «Или просто год не мог придумать, какую страшилку рассказать?» Лицо Алекса полыхнуло гневом. Он снова выпрямился, недобро прищурившись. «Хочешь узнать, что там было?» «Не вопрос. Снимись в моем видео и узнаешь». «Нет уж, сдавай. сначала ты расскажи», — потребовала Юля. «И если это не полная фигня, я подумаю насчет съемок. «Ничего я тебе рассказывать не собираюсь», — фыркнул Алекс. «Это эксклюзив. Узнаешь об этом из ролика. Но дай мне несколько крутых минут для него, и мир увидит его раньше». Обойдешься. Отрезала Юля, открывая, наконец, дверь и заталкивая в квартиру развесившего уши Сёмку. «Юль, ну чего ты?» Тут же заныла Галка. «Тебе трудно, что ли?» «И не надо, обойдусь», — резко выплюнул Алекс, явно раздраженный резким отказом. «У меня и так материал огонь». Он развернулся и стремительно шагнул к выходу из коридора. «Алекс, подожди!» Попыталась остановить его Галка. Но тот не пожелал слушать. Юля малодушно понадеялась, что Галка уйдёт вслед за Алексом, но та вернулась быстрее, чем она успела закрыть дверь. «И что это было?» гневно воскликнула Галка, просочившись в квартиру вслед за хозяевами. «Это я тебя хочу спросить, что это было?» Не осталось в долгу Юля. «Я тебе не для этого про куклу рассказала». Она стремительно сняла куртку, шапку и шарф, скинула ботинки и поторопила намеренно, медленно возящегося с одеждой Семку. потом затолкала брата в его комнату и строго пригрозила. «Опять вылезешь и будешь подслушивать? Оборву уши, так и знай. Лучше уроки делай». Сёмка надулся, но потащил школьный ранец к письменному столу, позволяя закрыть себя в комнате. «Тебе жалко, что ли?» — повторила успевшая тоже раздеться Галка, продолжая негодовать. «Я же говорила тебе, что он мне нравится. Это был мой шанс познакомиться с ним и замутить, а ты все обломала». «Знаешь, если тебе надо с ним мутить...» «Ты в его дурацких роликах и снимайся!» Буркнула Юля, хватая с комода в прихожей коробку пиццы и неся ее на кухню. Галка пошла за ней следом, продолжая бухтеть со скрещенными на груди руками. «Я надеялась, что после всего, что я для тебя сделала, ты хоть раз решишь помочь мне! Хотя прекрасно знаю, что благодарность нынче не в моде!» Юля притормозила, останавливаясь в двух шагах от кухни, и виновато посмотрела на подругу. «Та ведь действительно несколько раз помогала ей!» Да одна поездка в Грибово на ночь глядя, чего стоила. Особенно если учесть, чем дело чуть не закончилось. «Ну, извини», — пробормотала она. «Надо было хотя бы предупредить. Я была не готова к такому». Галка только скептически угукнула, проходя мимо Юли и без спроса заходя в ее комнату. Чуть задержалась на пороге, окидывая взглядом помещение. «Можно подумать, если бы я тебя предупредила, результат был бы другим». «Это, что ли, кукла?» Она прямым ходом направилась к письменному столу, на котором сидела незваная гостья, пристально ее разглядывая. «Да, это она», — вздохнула Юля, предпочитая не отвечать на первый вопрос, ибо этот ответ определенно был бы не в ее пользу. «Вообще ничего необычного», — резюмировала Галка. «Кукла как кукла». «Да кто бы спорил». согласилась Юля, все таки заходя в кухню, чтобы убрать пиццу в холодильник. Там, конечно, не оказалось свободного места и пришлось заняться перестановкой, поэтому Юля добавила громче, чтобы ее было слышно в комнате. «Просто непонятно, откуда она взялась. Кто мог ее принести? Кому это было нужно? И чего этим хотели добиться?» «А что, если она реально сама пришла?» Так же громко отозвалась Галка. «Ну, говорят же, что они двигаются в темноте». «Это слишком похоже на уловку», — процитировала Юля слова Влада, наконец освобождая полку и запихивая на нее коробку. Только тогда она сообразила, что было бы уместно угостить Галку, та вполне могла еще не обедать. «А ты пиццу будешь? Голодная или ела?» Галка не отозвалась. Юля закрыла холодильник и прислушалась, но в квартире было удручающе тихо. «Галь!» Снова позвала Юля, нерешительно шагая к выходу из кухни, рядом с которой находилась ее комната. Тишина. Юля стала немного не по себе. Что такого могло случиться, что галка перестала отзываться? Еще пара медленных, настороженных шагов, почти не дыша, чтобы лучше слышать тишину, и вовремя уловить в ней что-нибудь угрожающее. На пороге кухни Юля замерла от чего-то, боясь заглянуть в соседнюю комнату, словно она ожидала увидеть там Галку со вспоротым животом. «Не будь дурой», — тихо велела себе Юля, и всё-таки качнулась вперед, чтобы сделать последние пару шагов, и почти тут же сдавленно вскрикнула, едва не столкнувшись с подругой, стремительно вышедшей из комнаты лбами. Черт, Галка!» — выдохнула она. «Ты чего не отзываешься?» «Да, так задумалась». Отмахнулась та, торопливо направляясь в прихожую. «Пойду я. Нет у меня времени на глупости. Кукла твоя скучная. Пиццу точно не хочешь?» На автомате повторила Юля, удивленно наблюдая за тем, как Галка стремительно одевается. «Да, не, в другой раз!» Отмахнулась та и, даже толком не застегнув куртку, махнула на прощание рукой и выскочила за дверь. «Черти что какое-то!» пробормотала Юля, закрывая за ней дверь и, гадая, что заставила Галку так быстро ретироваться. Она заглянула к себе в комнату посмотреть на куклу. Та сидела на прежнем месте, раскинув в стороны ноги и вытягивая вперед руки. «Ну и что ты с ней сделала?» Тихо спросила Юля, пристально глядя на пластмассовую малышку. Но та, конечно, промолчала, лишь продолжая коварно улыбаться. Галка стремительно вылетела из подъезда, резко затормозила на крыльце и оглянулась по сторонам. Алекса приметила быстро. Его мопед был припаркован довольно близко, а сам он стоял, опираясь на него с таким видом, словно это был как минимум Харлей Дэвидсон. В руках он держал вычерную бензиновую зажигалку, то и дело высекая из нее искру, чтобы зажечь крохотный огонек и тут же потушить его, захлопнув крышку. По ступенькам лестницы Галка спустилась уже медленнее, с достоинством, на ходу извлекая из сумки пачку сигарет. Алексона подошла, уже зажимая сигарету между пальцами. «Ну как?» — поинтересовался тот. Сфоткала куклу. В ответ Галка только самодовольно усмехнулась и поднесла сигарету к губам. Алекс тот же поджег ее, после чего снова щелкнул крышкой зажигалки. Сделав короткую затяжку, Галка выпустила изо рта облако дыма и загадочно заявила. «Возможно, у меня есть для тебя кое-что получше просто фотки».